Это было для матери потрясением, так как она исповедовала иудаизм. Будучи в ярости, она кричала своему бывшему мужу, «Вы не имели права!» А получилось так, что отец ребенка не посещал церковь, пока был женат, и вопрос о вероисповедании не стоял. А в то воскресенье, чтобы угодить своим родителям, отец сопровождал их в церковь. И, конечно, — объяснял он, — я взял с собой своего сына. Границы никогда не устанавливаются по таким вопросам, как телефонные звонки или по темам, на какие будет беседовать партнер в свое личное время с ребенком. Эта частная ситуация приоткрывает практически неразрешимую проблему с религиозными приоритетами, с которыми ребенок сталкивается в центре продленного дня. Вопрос о посещении синагоги. Отсюда возникает целая серия конфликтов, связанных с семейными и личными приоритетами. Совершенно неясно, нужно давать ребенку две религии или все-таки одну. Тут же сразу возникает вопрос о власти. Кто имеет более правильное понимание и представление? Чьи ценности должны превалировать? Если они все же решат дать ребенку две религии, насколько добровольно они это сделают? Или каждый родитель должен пытаться навязать свои взгляды? Этот тип партнерских соглашений нетипичен и очень взрывоопасен ситуация тут близка к критической если родители не могут прийти к общему решению самое время искать помощи у психолога или посредник освоение хороших методов поиска решения проблем может спасти многих разведенных родителей от втягивания в новые баталии. Нередкий случай, когда кто-то с объективным взглядом, чувствующий себя разбирающимся во взаимоотношениях, может помочь паре разобраться в специфическом конфликте. В то же время пара должна искать средства для разрешения будущих возможных противоречий. Наличие детей означает, что каждая область должна быть полностью самодостаточной. Так некоторые границы должны быть непроницаемы для другого ограниченного партнера. Камень и кирпич. Родители могут решить то, что они делают, когда дети с ними не подлежит общему обсуждению. Ограниченный партнер может заходить только в гостиную, они никогда не хотят встречаться наедине. Другие границы могут быть полупроницаемые – оконные стекла и садовые решетки. Родители совместно решают вопросы школьных занятий и собраний, совместного празднования дней рождений, беседы с врачом. Общее основание может включать семейные ритуалы, совместно проведенное время. Чем более прозрачные и проницаемые границы – Тем более гибким и эластичным должно быть общее основание, которое разделяет оба родителя. Большая часть моих примеров взята у родителей, которые делят опеку над детьми пополам. Хотя они часто и не делят время общения с детьми поровну, эти пары стоят на позициях равноправия и поделенной ответственности. Большая же часть разведенных родителей имеет более традиционный уклад жизни. Этот распорядок также поднимает некоторые общие вопросы ограничений и власти, которые приходится решать бывшим женам и мужьям в их новых ролях. Ограниченное партнерство в неравноправных ситуациях. В наиболее традиционных браках мать несет основную ответственность за детей. Практические соображения о воспитании детей приводят супругов из этих браков к наиболее общим